Глава 4. Василек. В состав василька входят многие биологически активные компоненты. Дубильные вещества, органические кислоты, минеральные соли, витамины А и С, жирные масла. Таким богатым составом и объясняются те полезные свойства, что дарит нам этот цветок. Внимание! Приготовленные настойки из сырья полевого василька нужно хранить исключительно в темном месте, поскольку при попадании солнечного света препараты не только теряют свои лечебные свойства, но и становятся токсичными. Противопоказания. Не рекомендуется принимать беременным на любом сроке, кормящим мамам, женщинам, страдающим длительными болезненными менструациями. Тоник для лица. Для приготовления настоя возьмите либо сухие цветки василька, либо свежесобранные соцветия. Одну столовую ложку свежих или сухих цветков залейте одним стаканом кипятка. Дайте настояться в течение часа, затем процедите. Приготовленный настой храните в прохладном темном месте не более трех суток. Протирать кожу этим настоем следует утром и вечером перед сном. Этот настой очищает, тонизирует кожу, разглаживает мелкие морщинки и выравнивает цвет лица. Также компрессы с васильковым настоем, рецепт смотрите выше, помогут при покраснении век и усталости глаз. Смочите ватные диски в теплом настое, приложите их к закрытым векам. Держать компресс следует 15-20 минут. Повторять процедуру можно каждый день на ночь. Маски для лица. Все маски рекомендуется делать 2-3 раза в неделю. С маской следует обязательно лежать, отдыхая, без телевизора, телефона, интернета и прочих раздражителей и думать только о хорошем. Эффект виден сразу, а закрепить этот эффект можно только путем постоянного ухода за кожей. Питание и тонизирование, выравнивание цвета лица, устранение жирного блеска. Две столовых ложки высушенных цветков василька Залейте половиной стакана горячей воды. Раствор доведите до кипения, но не кипятите. Затем остудите, но не процеживайте. Добавьте в этот раствор 15 капель свежевыжатого лимонного сока, 2 столовых ложки льняной муки, одну чайную ложку жидкого меда. Все ингредиенты перемешайте. Маску нанесите на лицо на 20 минут. Затем смойте теплой водой. Для увядающей кожи. Возьмите 2 столовых ложки высушенных цветков василька, 2 трети стакана негазированной минеральной воды. Раствор следует довести до кипения, остудить и процедить. Смешайте одну столовую ложку отвара с одной чайной ложкой натурального меда. Перед процедурой нужно распарить лицо. В оставшемся теплом растворе смочите махровое полотенце и на 5 минут приложите его к лицу в качестве компресса, а уже потом наносите маску, на 20 минут. Для проблемной кожи склонны к воспалениям и раздражениям. Смешайте по пол чайных ложки трав, череда, ромашка, василек, календула. Залейте 200 миллилитрами кипятка. Перелейте смесь в термос и пусть она сутки настаивается. Для приготовления маски смешайте по одной столовой ложке получившегося настоя, жидкого меда и оливкового масла. Нанесите на лицо и шею на 20 минут. Для пигментированной кожи возьмите 2 столовых ложки белой глины и 1 чайную ложку голубой глины и разведите васильковым настоем до однородной смеси – кашки. К смеси добавьте 10 капель свежевыжатого лимонного сока. Нанесите на лицо на 20 минут. Воспаление почек или мочевого пузыря. При первых же симптомах воспаления мочеточников, заболеваний почек, мочевого пузыря и уретры поможет настой из сбора трав, листьев толокнянки, можжевельника, цветков василька полевого. Каждый нужно взять по 15 грамм, смешать и залить одну столовую ложку смеси одним стаканом кипятка. Через 20 минут процедить и можно пить по одной столовой ложке трижды в день до еды. Печень, печеночные колики. Приготовьте спиртовую настойку василька. Одну столовую ложку цветков василька залейте полутора стаканами водки. Дайте настояться в темном кухонном шкафчике. Употреблять лекарства можно уже через 10 дней. Принимать следует по 30 капель три раза в день перед едой. Конъюнктивит, слезоточение, воспаление. Залейте одним стаканом кипятка одну столовую ложку цветков василька, дайте настояться один час, процедите и делайте примочки для глаз до восьми раз в день. Держать на веках следует по пять-десять минут. Запор. Приготовьте настойку из цветков василька. Две чайных ложки цветков василька залейте одним стаканом крутого кипятка, дайте настояться в течение двух часов, процедите. И принимайте внутрь по 50 грамм перед едой ежедневно в течение 3-4 недель.